Условия проживания пациентов в отделении номер 17 были царские. У каждого своя комната или сразу несколько. Кирилл мельком оглядел первый этаж. Никаких решеток и железных дверей. Никаких санитаров, кроме сопровождавших его. Пусто и чисто. В таком месте не ощущалось присутствия безумия. Не слышно было бормотания и несовязанных криков. Тут не бегали психи в смирительных рубашках. Так и ждешь, что сейчас появится дворецкий в мундире с бакенбардами и объявит о прибытии важных гостей. «Вы хотите погулять по другим этажам? Или поднимаемся сразу на третий?» Вежливо поинтересовался ботаник. Кирилл поднял свой взгляд на каменную парадную лестницу, соединяющую этажи. «Я так понял, самые опасные у вас живут там». А где средства безопасности? Я даже не вижу тут больных. Им. Так сейчас полдень. Все пациенты второго и первого этажа на процедурах. Появятся не раньше 14.00. Третьего этажа это не касается. Они не имеют право покидать свой этаж только с разрешениями Сира. С другими пациентами они почти не пересекаются. Тут уважают личное пространство. Они у вас на воле живут? Ботаник поправил очки, прежде чем ответить. э ну если это можно назвать волей? Нас тут все хорошо охраняют. Мистер лично следит за каждым и пресекает любые конфликты на корню. Он знает, чего ждать от любого из пациентов. А когда нет конфликтов, нет нужды в крепких дверях, понимаете? Они начали подниматься по лестнице. — А вы давно здесь работаете? — Я тут уже семь лет. «Сейчас я заведую лабораторией. У меня личная оранжерея. Очень хорошая коллекция экзотических растений. Не такая, как раньше, но я стараюсь». Мессир выполняет мои просьбы, а взамен я приглядываю за пациентом и вместе с основным персоналом отделения. Веду полный учет лекарств и прочего. Они поднялись на третий этаж. В коридоре ботаник распахнул перед ним высокие двери, отделанные разными деревянными вставками. Тут живет голодный, пациент номер пять. — Номер пять? А почему тогда у вас четвертый? — испугался Кирилл. — Так вы тоже пациент? — А, эм… вас должны были предупредить по поводу номеров. Мой номер четвертый. — смутился ботаник. Кирилл вспомнил слова заведующего. Только сейчас до него дошло. Но этот безобидный слабый человек рядом с ним не казался ему кровожадным убийцей. Только не с такой интеллигентной внешностью. Кого такой слабый человек может убить? Бабочку? Комара? Растоптать одуванчик? От его изумленного взгляда ботаник смутился еще сильнее и опустил голову. «А за что вы тут, если не секрет?» «Я совершил когда-то очень много плохих дел». Теперь раскаиваюсь за это и пытаюсь помочь другим. Ботаник смотрел, уставившись в пол. Эм, если не возражаете, мне надо дать лекарство голодному. Кирилл отвлекся и посмотрел на зал, куда они все вошли. Тут потолки были не меньше десяти метров в высоту. Бывший зал для приемов? Теперь это был спортзал. Дальняя стена зала была переоборудована в скалодром. По всему периметру были протянуты канаты на разной высоте и стояло множество спортивных снарядов. В другом углу отдельно стояли тренажеры для бодибилдинга. Пока он изучал обстановку, санитары прошли мимо него и усели за столик, сделанный из лозы. Они налили себе по стакану воды из пластиковой бутылки и молча выпили. «Но это же его вода! Как вам не стыдно?» мягко попытался им возразить ботаник санитары переглянулись и молча пожали плечами ботаник вздохнул и тоже подошел к столику он достал из кармана медицинского халата оранжевую коробочку кирилл вспомнил такие ему попадались раньше а и два чем они тут пациентов лечат тареном сегодня простая доза и наверное еще шоколадка. Ботаник сунул свой нос в коробочку и принялся там копаться. Кирилл прошелся по залу. Он остановился возле брусьев и провел по ним рукой. — Трогаешь? Спроси разрешение. — раздался над его ухом свистящий злой шепот. Кирилл от неожиданности отпрыгнул и, потеряв равновесие, приземлился на пятую точку. Над ним стоял и хохотал молодой парень в одних трико. Журналист присмотрелся к его лицу. Парень очень походил на одного известного преступника. Вот только челюсть у него. «Андерс Брэвик?» Воскликнул он и в панике огляделся на санитаров. Те даже не подумали встать из-за стола. Парень перестал смеяться и задумчиво почесал нос. «Чего?» Чё там рякнул журналюга? Это Кирилл, он с телеканала Империя. Кирилл, это номер пять, по прозвищу Голодный. Подбежал к ним ботаник. Ээээ, уже полдень. Да знаю я, я журналюк заверсту, чую. Дерьмом от них воняет. Ботаник помог журналисту встать на ноги. полуголодный преступник направился к столику где сидели санитары и забрал у них бутылку ну это же он ведь верно тихо спросил журналисту номера четыре нет вы ошибаетесь брейик не был людоедом номер пять съел и покалечил почти сто человек он здесь за свои прегрешения так же тихо ответил ему ботаник — Я вас прекрасно слышу, — отозвался номер пять, не оборачиваясь. — У меня дьявольский слух. И почему одна шоколадка? — Ой, — спохватился ботаник. Он отпустил руку журналиста и быстрыми шажками побежал к номер пять. — Сначала таблетки, потом шоколадка. — Я добавил тебе… — Это приглушает чувство голода. — А может, ты меня травануть хочешь? "А? Господин Еп. Я давно знаю, что ты об этом мечтаешь. Пожалуйста, не называй меня так", возмутился покрасневший очкарик. "Почему, господин Ед? Вы же сказали, ваше прозвище Ботаник", спросил журналист, поправляя одежду. Номер пять покатился со смеху. "Как Ботаник? О, не могу." Ой, Морил, ботаник. На номер четыре было жалко смотреть. Он покраснел и опустил голову. Чук, Гек, а вы чё молчите? Я по вашим рожам вижу, как вы ржёте. Ботаник. Рыдал номер пять. От смеха у него потекли слёзы. перестань умолял номер четыре прыгая вокруг него и заламывая руки тебе надо поесть может случиться приступ ща ща извини Фу, а, все номер пять вытер лицо полотенцем и ухмыльнувшись кивнул в сторону коридора а мешочек знает расстань он подумал значит уже знает отвернулся номер четыре «Ха! Ну теперь тебе ботаника долго вспоминать будут! Сам себя подставил!» Номер пять скомкал и бросил на стол ставшее ненужным полотенце. Проглотил лекарство и запил его водой. Недовольным видом осмотрел шоколадку, уже заботливо распечатанную. Понюхал ее, прежде чем откусить. Потом резко повернулся и направился прямо к журналисту. Кирилл машинально начал отступать. Он только сейчас увидел его зубы. Они сверкали металлом, треугольные, как у акулы, полный рот страшных зубов. «Моя кликуха голодный, журналюга!» — представился номер пять. «Нравятся мои зубки!» Кирилл уперся спиной в гимнастический снаряд. Голодный подошел к нему на расстоянии вытянутой руки. «Много я вас таких повидал, козлы!» Острые на язык модники. Самых наглых я всегда съедал. Приперся сюда вынюхивать. Извините, но я представитель прессы. Это моя работа давать людям свежие интересные новости. Испуганно возразил Кирилл. Он все не понимал, почему санитары не реагируют на выходки этого чудовища. А потом его осенило. Номер восемь и номер девять. Они тоже психи. «Да куда же он попал? Да такое во сне не могло привидеться!» «Голодный страдает от приступов страха. Панические атаки, понимаете?» Подал голос номер четыре. Он увлекался экспериментальными видами спорта. Однажды он в составе группы горных альпинистов попал под снежную лавину. Семь человек оказалось заперто в пещере под толстым слоем льда и снега. Тогда у него случился первый приступ. «Приступ?» При панической атаке такое бывает. Очень страшно. Организм пытается сам себя успокоить. В обычной ситуации паника бы возникла от замкнутого пространства, но у него по-другому. Он испугался, что умрет от голода, и убил всех, кто был с ним в той пещере. Всех своих друзей. А тела закопал в снег, чтобы мясо не испортилось. Мягко объяснил номер четыре. «Я себя не контролировал!» Огрызнулся голодный. «Я знаю, знаю!» успокаивающий закивал номер четыре. «Потом его спасли. Через две недели. Но приступы и не думали проходить. Каждый раз, когда возникает острое чувство голода, он превращается в дикого зверя. Ему без разницы, кто перед ним – мужчина, женщина или ребенок. Он будет грызть и жрать, пока чувство голода не притупится. Насыщение заглушает страх, понимаете?» Его богатая родня возила его по разным клиникам, но всюду он убивал и поедал людей. Охранников, санитаров, сиделок. Объедал лица и вырвал горло. Он... «Хватит!» Угрюмо проворчал голодный и отвел от Кирилла тяжелый взгляд. «А потом его посадили. В очень хорошую тюрьму на строгую диету». Словно и не заметив, продолжил номер четыре. «Там он посидел, подумал и решил всех обмануть». Он вел себя очень примерно некоторое время, и все поверили, что он излечился. — Прекращай болтать, господин яд! — Зарычал голодный. — Так я уже почти все рассказал. Примерный мальчик вставил себе новые зубки и принялся орудовать так, что… а Парень зарычал и бросился на очкарика, но натолкнулся на санитаров. Кирилл ошеломленно потряс головой. Он даже и не заметил, как они двигались. Они еще секунду назад были там, за столиком, а теперь стояли перед голодным и придерживали его, не давая распускать руки. «Зубки!» – орал голодный, пытаясь добраться до номера четыре, спрятавшегося за спинами санитаров. «Да как ты смеешь? Ты что, считаешь себя лучше меня? Я же вижу, как ты меня презираешь!» А сам еще хуже меня, я не убивал специально, только когда накатывала. А ты травил, травила людей, как тараканов. — Пожалуйста, приди в себя! — вызывал к нему номер четыре. — Тебе надо спокойнее ко всему относиться, мои лекарства помогают. — Ни хрена они не помогают, ясно? А может ты специально издеваешься? «Напоминаешь мне о прошлом. Я месяцами мяса не видел. Ты хоть знаешь, как тяжело при одной мысли о хорошем прожаренном куске говядины? Я только и делаю, что ем твои кашки и смеси. Шоколадку он мне дал. Где мясо?» «Ты одним мясом весь организм себе убил», – заверещал номер четыре. «Я тебе жизнь спас, мерзавец. У тебя печень». «Заткнись же, Всю жизнь лизал начальству жопу! И тут продолжаешь!» Закричал голодный и, осознав, что вцепиться в горло номер четыре у него не получится, повернулся в сторону потрясенного этой сценой журналиста. «Ей, журналюга! Знаешь, почему у него номер меньше моего? У нас тут такой порядок! Кто больше людей на тот свет отправил?» «У того и номер меньше. Я убил и покалечил девяносто восемь человек. А вот он! Почти триста! Понял, с каким цветочком ты дело имеешь?» Номер четыре всхлипнул и выбежал из зала. Повисло молчание. Санитары укоризненно покачали головами. «Черт! Обиделся! Всё, отпустите, я больше не буду!» Он вырвался из рук санитаров, задумчиво почесал голову. «Убежал. Видимо, я сегодня действительно на заводе Лекарства еще поздно подействовали. Неудобно получилось. Хороший мужик. Просто жизнь по сложилась. Да я и сам говно». «А вы...» — начал было Кирилл, но голодно не дал ему договорить. валет отсюда! Видел я вас всяких! Ходят, вынюхивают! Пошел вон бы!» Кирилл с облегчением выскользнул за дверь. Санитары почему-то за ним не последовали. Номер четыре стоял возле окна и рассеянно водил пальцем по стеклу. Кирилл подошел к нему и кашлянул. <кхем> я каждый день себя презираю! Каждый день!» Грустно сообщил номер четыре. Он даже не смотрел в сторону журналиста. — Вы не похожи на отравителя. — Да. А на кого я похож? навшивого интеллигента? Это все поверхностно. Я очень страстный человек. Ботаника была моей страстью. Я... я любил ее больше, чем жену и своих родных. Знание дало мне в руки страшное оружие, а синдром судьи сделал все остальное. — Вы убили свою жену? «Что вы?» «Нет!» Оглянулся на него номер четыре. «Она сама ушла. Я работал в институте и совершенно не уделял ей внимания. Она предпочла жить с другим, более надежным мужчиной, а я почти не заметил ее ухода. Потом в институте сменилось руководство и пришли новые управленцы. Они были молодые и амбициозные. Один из новых начальников предложил соавторство для продвижения моих трудов, я согласился. А потом получилось, что вся моя работа, весь мой труд принадлежат только ему. Мне бросили подачку и сократили в должности. Я был так раздавлен этим. Замкнулся в себе. Из квартиры почти не выходил. Я занимался только своей домашней оранжерей. Растения не придают. Ухаживай за ними, и их любовь вернется к тебе стократно. У меня была очень богатая и редкая коллекция. Иногда я их продавал. но только чтобы купить необходимые удобрения. Деньги меня никогда не интересовали, понимаете? — Понимаю. — Вот. Я вот так и жил, если бы не один случай, перевернувший мою жизнь. Меня одолели тараканы. — Кто одолел? — переспросил журналист. — Тараканы. Соседка снизу, бывшая учительница русского языка и литературы. Прекрасная добрая женщина, пенсионерка. Я ее хорошо знал. Ее, впрочем, весь подъезд знал. В старости она превратилась в плюшкина. Тащила в дом весь мусор с помойки. Такое бывает, когда у человека плохо становится с головой. Розвенники ее презирали и почти не навещали. Она превратила свою квартиру в помойку. Соседи долго терпели, но бесконечно так продолжаться не могло. На нее стали жаловаться. Только выселить проблемного жильца в нашей стране... Ну, сами понимаете... «Понимаю». «Вот». Грустно улыбнулся номер четыре. Она развела у себя тараканов. Они проникли через вентиляцию в мою квартиру и начали наносить ущерб. И тогда я сорвался. Я решил, что имею право решать, кто достойен жизни, а кто нет. «Вы ее отравили?» «Да». Подкинул ей бутылку водки с пакетом мусора. Я знал, что она весь мусор перебирает и эту бутылку обязательно найдет». А через неделю я сигнализировал участковому с просьбой проверить соседку, ссылаясь на запах. А какой яд вы использовали? хе вот про такие вещи я вам говорить не буду. Хотите, верьте на слово. Такой яд вы и не сделаете в домашних условиях у себя на кухне. Токсинология очень интересная наука, и я в ней преуспел. А как вы тогда... Голодный сказал, будто бы вы убили... и «Если быть точным, 284 человека...» Вздохнул номер четыре, глядя в окно. «И еще трое выжили. Правда, сколько они после этого прожили, было бы любопытно узнать». «Но зачем вы продолжили?» «Так я же вроде бы вам объяснил. Общество должно развиваться и расти. В обществе много сорняков, которые мешают расти хорошим и светлым людям. Я взял на себя обязанности садовода». И как мог вытравливал сорняки. Я начал с безумной старухи, потом был начальник, укравший мою работу. Потом я продолжил травить каждого, кто на мой взгляд был сорняком и паразитом. Их было очень много. Бомжи, наркоманы, убийцы, ублюдки. Я выходил по ночам на охоту, и при мне был целый арсенал средств. И я искал их по адресам и фотографиям. Я лично судил каждого и приговаривал к смерти. Так продолжалось два года. — А потом вас поймали. — догадался журналист. — В том-то и дело, меня даже не думали искать. Я слишком хорошо работал. Это угнетало еще сильнее. Я судил, но больше всего на свете мне хотелось, чтобы меня арестовали и судили. Только этого не было. — Тогда как вы тут оказались? — Меня нашел миссир рассеянно пожал плечами номер четыре. — Он предложил мне лечение. И знаете, я тут по-настоящему стал счастлив. Впервые за долгие годы я знаю, что хочу и могу приносить пользу. Я стараюсь. Я хочу хоть как-то загладить свою вину перед обществом. Слишком много зла я принес в этот мир. Однако это не мешает номер пять ругать вас, заметил Кирилл, делая пометки в блокноте. Ну, знаете, он просто жиру бесится. Я наблюдаю его диету. В зоопарке тигр меньше мяса получает, чем наш спортсмен. Просто нужно следить за ним, чтобы не сорвался. А так он очень хороший парень. Спыльчивый, но это молодость. Это пройдет. Я нисколько не обижаюсь. Просто он мне напомнил... Чувствовалось, что номер четыре выговорился. А тут, как назло, из земли появились и санитары. Так значит, не называть вас господин яд? Ну лучше называйте ботаником. Чего ж там. Номер четыре сверился со своими наручными часами. — Так-с, голодного вы посмотрели? Хотите к номеру три? Он не такой буйный. — Да, хотелось бы всех посмотреть. Кирилл кивнул, соглашаясь, и в свою очередь поинтересовался. — А женщины на этом этаже есть? — Что вы, какие в нашем отделении женщины? — искренне удивился номер четыре. Продолжение следует...